Глава 69. Ингури Ежегодная церемония чествования наследников оплоты императорской власти и будущего империи Дракхарис протекает следующим образом. Ритуальная жрица обходит всех наследников со священным артефактом — золотым посохом, который обвил белый змей с единственным синим глазом. Это и есть легендарное око дракона. Тот самый артефакт, который много веков назад драконы принесли с собой из прошлого мира. Жрица касается посохом каждого из наследников. И тогда одна из граней синего камня начинает сиять. По завершению церемонии око в буквальном смысле горит синим пламенем. Близнецы и даже тройняшки, кстати, У драконов не редкость, но никогда не случается близнецов-первенцев. Тут Аддингтоны скорее исключение исправил. Смутные Смутные века несколько поколений Аддингтонов носили платиновые и золотые короны. Поэтому никто не удивился, когда оба близнеца оказались наследниками. На этот счет и не только просветила меня Луиза. Именно ее выбрало око дракона в этом году на роль ритуальной жрицы. С тех пор как подруга удостоилась столь высокой чести, она нам с Ноной и Кицуне все уши прожужжала о предстоящей церемонии. Поэтому теперь, ступая по нефритовому полу, скользя взглядом по безупречным лицам высших дракхов, освещаемым вмонтированными в стены лиловыми кристаллами, я словно вспоминала давно забытая, нежели наблюдала впервые. Больше всего я опасалась скандала, что меня попробуют задержать, может, даже не пустят в дворец. Но жандармы в парадных мундирах провожали меня не менее любопытными взглядами, чем остальные, без враждебности. Тродер, что парил слева, над плечом Даура, обвил шею Драгха своим мерцающим телом с подвижной чешуей, и шепнул мне на ухо. «Предупреждены. Не бойся, птица». «Не боюсь», — почти не соврала я ему мысленно. «В какую игру играет император?» Он приказал не трогать феникса, снявшего корсет. «Не совсем». «Император», — покачал рогатой головой Эштард с другой стороны. И я поняла, что сегодняшним спокойствием обязана белому красноглазому змею. Надо будет поблагодарить его при случае. Случай представился довольно скоро. Точнее представился бы, но Рокертх III, в отличие от своего змея, который стоило нам войти в ритуальный зал, повернул в нашу сторону голову и подмигнул мне красным глазом, предпочел сделать вид, что не заметил нас и вообще знать не знает. С оглядкой на монарха Сторонились и придворные. Лишь Корнелиус Аддингтон скупо кивнул сыновьям. Я не успела выдохнуть с облегчением, мне внимания и без того хватало, так что кровная обида Его Императорского Величества, оскорбленного в своих лучших намерениях, была на руку. Главное, чтобы это их око дракона подтвердило статус моих наследников. А там переходим к плану Б. И, конечно! Главное, чтобы ни его оскорбленное величество, ни кто-то еще не подстроил какую каверзу, потому что до сего момента, ну, слишком гладко все шло, даже подозрительно. Внутри все так и замерло в ожидании какого-то подвоха. И гром таки грянул. Ожидая его со стороны императора, я как-то упустила из внимания, что ждать надо было, и с других сторон. Гром, разразившийся над моей головой, Принял разнообразие ради облика высокой, статной Дракхары с белоснежной кожей, золотыми шелковыми волосами и аметистовыми глазами на пол лица. Я уже приготовилась к схватке с чьей-то бывшей любовницей, как оба близнеца произнесли почти одновременно. «Здравствуй, мама!» «Как твое здоровье, мама?» «Вашими молитвами», — скривилась Дракхара, пожирая меня глазами. «Ты не воздействуешь на меня», — сказала она удивленно и захлопала длинными ресницами в подтверждении того, что собиралась сказать что-то совсем другое, уж точно не это, обескураженное. «Не воздействую», — покачала я головой, решив не спорить. «Это потому, что ты темная? проявила недюжинные познания наших особенностей Дракхара. «Не думаю, леди». Спохватившись, я присела в Книксоне, и брови Драхары поползли вверх. Подобного эффекта можно было бы ожидать, если бы в зоопарке с ней вдруг заговорила мартышка. Мы и сами пока не во всем разобрались. Но, скорее всего, главную роль тут играет то, что я пришла сюда по своей воле. «Ингуре?» «Миледи Леонелла Аддингтон», — спохватился Даур. «Мама?» «Это наша невеста. Ингуре Ромаян. Поддержал брата Арней. Аметистовые глаза золотоволосой Дракхары вспыхнули. Губы сжались в тонкую линию. Затем глаза ее расширились, и я заметила над точенным плечиком движение. Еле уловимое. Крохотное, размером с палец, золотая змейка. «Я всего лишь хотела, чтобы вы были счастливы. А вы...» — обиженно протянула она. Мы счастливы, мама. Правда. Все равно. Дракхара уже приходила в себя. Она не повышала голоса и говорила с вежливой улыбкой, так что со стороны можно было подумать, что мы мило беседуем. Имейте в виду, я против. Я не потерплю в своем доме дикарку. Я не претендую на ваш дом, леди. Не сдержалась я. И на вас вместе с ним. «Вы слышали? Эта маленькая наглая дрянь оскорбляет вашу мать, а вы молчите!» — ахнула леди Лионелла. «Ты переходишь границу, мама», — сказал Даур таким тоном, что миледи поспешно сменила тон. «Мы никогда ни в чем вам не отказывали», — она картинно закатила глаза. «Хотите Дик... Феникса? Пожалуйста!» «Играйте сколько хотите, мальчики, но догадаться привести ее во дворец Его Величества...» «Хватит, мама», — жестко сказал Арней и, подхватив меледи под руку, увел ее к столу с напитками. «Мне жаль, что тебе пришлось это выслушать», — Даур сжал мои пальцы. Я пожала плечами. Я не рассчитывала, что будет легко. «Боюсь, у нас вам бы оказали...» «Гораздо более... Хм, худший прием!» Я вздохнула. «Но надо учиться жить в мире, иначе ничего не выйдет». Арны вернулся с наполненными реке бокалами. Пузырьки ударили мне в нос, чуть вскружили голову. Но допить я не успела. Ударил гонг, окутывая протяжным, пробирающим до костей гудением. А затем знакомый уже голос объявил. «Всевидящее око дракона! Просьба ко всем наследникам выйти вперед. Вместе со всеми я подняла взгляд на отделанный хрусталём балкон без перил, что отделился от дальней стены, зависнув в воздухе, и в первую секунду не узнала подругу. В ритуальных одеждах дракхов с канделябром на голове и золотым посохом, щедро осыпанной золотой пудрой, Луиза сама казалась диковиной статуэткой из городского храма. Внезапно взгляд подруги ожил. Я проследила его и увидела, как смахнул украдкой слезу блистательный колонель отец Луизы. Ему подруга, оттаяв на миг, робко и как-то виновато улыбнулась. А затем Луиза посмотрела на меня и неожиданно подмигнула. Пальцы Даура дрогнули, сжимая мои. Я всей кожей ощутила напряжение, исходящее от Дракха, и невольно прижалась к его боку. Что-то повисло в воздухе, тревожное. Наследники один за другим выходили из толпы и шли к хрустальному парящему острову. Когда они окружат его, платформа опустится вниз, и Луиза коснется каждого из них посохом. Осталось потерпеть совсем немного, Ингури. Увещевала я сама себя, не понимая, почему все мое существо противится тому, чтобы и Адингтоны приближались к парящей площадке. Но, конечно, высвободила руку из пальцев Даура и прошептала. «Пора». Драк кивнул. Арней быстро притянул меня к себе и поцеловал висок. «Мы здесь, пташка», — шепнул он. «Мы всегда здесь. С тобой». От сердца на миг отлегло. Я снова подняла взгляд на Луизу. И тут увидела, как в руке подруги сверкнула зеленая искра. «Пространственные чары?» — пронеслось в голове. В следующий миг целый столб зеленых искр взвился из-под ног Луизы и хрупкую фигурку в золотом окутал дым. Он тут же рассеялся, но Луизы больше не было на хрустальной площадке. Ни Луизы, ни посоха соком дракона.